Психоанализ личности Антиоха выберет следующие элементы, повлиявшие на его психику. Его отец был убит, когда он грабил языческий храм, чтобы изъять, изъятым золотом платить контрибуцию римлян. Его брат был убит в дворцовом заговоре. Сам Антиох зашел на престол, подавив этот заговор. Римляне его унизили в Египте. Вряд ли после всего этого он был особенно мягким человеком. Причем греческий царь искренне полагал, что он улучшает и очищает иудаизм, Приближая его к соседским финикийско-греческим культам Адониса Диониса. Храмовые проститутки? Ну, разумеется, пусть приходят. Храмовая проституция – это часть культа Адониса. Свиней нельзя есть? Да пусть едят. Свиней – это жертвенное животное культа Диониса. С декабря 167 года греки серьезно стали следить, чтобы все ели свиней и ходили к проституткам. Если бы только знал Антиох, что он затевает и на кого он нарвался. С этого момента, то есть с самого конца 167 года, гражданская война в Иудее приняла новую окраску. К ней добавились освободительные элементы. Ротоборцем новой идеи стал священник Маттафия из Иерусалима. Его славным прапрадедом был Хашмон, откуда и пошло его родовое прозвище – Хашмоней. У Маттафии было пять взрослых сыновей – Иоанн, Шимон, Симон, Иуда и Егуда, Элеизер, Элизар, Ионатан, Ионафан. У одного из них, Иуды, было прозвище Маккаби, то есть кузнец. В стандартном русском языке его бы звали Иуда Матафеевич Кузнецов. Именно эта семья и перевела уличную резню в Иерусалиме в общенародную партизанскую войну. Сам Матафе сначала переехал из волнующегося Иерусалима в Тихий Мудеин, но и там ему пришлось убить греческого чиновника, который был при исполнении. После этого за мечи и в пещере Подробно описанная в Маковеевских книгах, Флавием и другими историками война, все оставляет нам один непроясненный вопрос. Как партизанствующие евреи смогли победить регулярные императорские войска, состоящие из закаленных в постоянных боях греческих и сирийских ветеранов? По двум причинам. Во-первых, многие евреи служили в войсках Селевкинской империи и имели тот же и опыт и навыки, что и противостоящие им, регулярные войска. Во-вторых, Антиох допустил стратегический военный промах. Побежденная Александром Берсия долгое время номинально зависела от империи Селевкидов, но постепенно освобождалась от этой опеки. В 171 году ею стал править энергичный Митридат I, который объявил себя независимым. Это новое государство стало называться Парфией. Антиоху пришлось воевать с парфянами и евреями одновременно. Он думал, что справится с этим, разделил войско и ушел с одной половины за Ефрат бить Парфян, а второй наказал разбить евреев. В 166-165 годах Антиох неудачно воевал в далеком Иране, а его полководец Лисий столь же неудачно в Иудеи. Престарелый Маттафия перед смертью объяснил, что врага можно бить и в субботу. В 164 году на сцену вновь вышли римляне и предложили еврейским повстанцам помощь в борьбе против центральной власти. В конце июля 164 года начался субботний год. Каждый седьмой год считался субботним. Успехи евреев к этому времени были таковы, что удалось очистить храм от языческих наслоений. В августе-сентябре хасиды построили новый чистый алтарь и занесли в храм новые сосуды. 14 сентября повыгоняли храмовых проституток, 18 сентября начались жертвоприношения на новом алтаре. 24 сентября уничтожили оставшихся в Иерусалиме идолов. 16 октября начался Суккот, который Иуда Маккабей на радостях продлил до 8 дней. Тем временем в конце ноября 164-го Антиохи Пифан умер в далеком Иранском Исфахане от туберкулеза. После этого в антиохе началась очередная дворцовая склока, так как наследника Антиоху v, антиоху Пятому шел только девятый год. Еще одна удача, которая дала возможность Маковеям, Маковеям укрепить свое положение. Они даже смогли провести несколько грабительских кампаний против соседних народов. Но тут счастье изменило им. Летом 163-го новое греческое войско нанесло поражение восставшим. Брат Иуды Элеезер был убит в бою. Маковеи вновь ушли в холмы. Военное счастье во всей этой войне было очень недолговечным. Каждое новое событие могло полностью изменить ход истории. В очередной раз евреям улыбнулась удача из-за того, что Антиоха V убили в очередном перевороте. А на престол взошел новый царь Деметрий I, сын Селевка. Иерусалим продолжал принадлежать грекам, но Деметрий попытался с евреями замириться, и пусть все будет, как было раньше. Эллинизированные евреи и части мирных хасидов его поддержали, но боевые маковеи решили продолжать воевать. Далеко не все евреи были такими воинственными, часть из них решили уйти в спокойный пока Египет. На берегах Нила спокойно и прочно правился 181 года Птолемей VI Филометр. К нему и обратился один из неудавшихся претендентов на первосвященство, Ония IV. Этот Ония рассчитывал, что именно его назначат первосвященником после смерти Менелая. И когда вместо него первосвященником был назначен шустрый алким, он покинул Иерусалим как раз между 162 и 160 годами до новой эры. я собрал семью, недовольных гражданской войной солдат с их семьями, и предложил Толемею Филометру взять его в группу к себе на службу наемниками. В итоге он и его родственники основали военную колонию в египетском регионе. Леонтополя, где они построили храм для совершения регулярного богослужения в их общине. Возможно, это делалось для того, чтобы подкрепить свои врагу права на управление Палестины, если Птолемеи вновь овладеют ей Излишне напоминать, что если жертвы на самом деле приносились в этом храме, то это значитель... было значительным отклонением от обычной практики евреев диаспоры, которые были убеждены в том, что жертвоприношение возможное только в Иерусалиме. Однако Оня рассуждал так. Авраам приносил жертвы вне храма, Аарон приносил жертвы в блуждающей Скинии. Ничего страшного, если жертвы будут приноситься теперь на земле египетской. Роль священника Онии в политических и военных делах Египта показывает, в какой степени евреи проникли в жизнь этой страны. В ответ на поддержку Онии вдовы Птолемея VI Клеопатры II, Птолемея VII Фискон, 145-116 до Новой Эры, также известный как Эвергет II, санкционировал еврейский погром, который стал первым за задокументированным погромом. Мир был восстановлен после того, как Птолемей VII женился на Клеопатре. По всей видимости, хорошие отношения с евреями были быстро восстановлены, поскольку птолемея была посвящена одна из синагог, еврейская диаспора все разрасталась. Другая часть евреев посчитали, что им более по пути с греками, и подались на север, в Сирию, Грецию и Малую Азию. Особенно значительной была сирийская диаспора. Ее размеры отчасти объясняются степенью близости к Палестине. Еврейская община крупнейшего сирийского города Антиохии возникла около 200 года до новой эры. Тир и Сидона, Сайдона в современном Ливане, были центрами еврейского населения с эпохи Хашманеев. К началу новой эры евреи распространились по большинству сирийских городов. Евреи также селились в Греции, в Македонии, на Крите и на Кипре. Первая волна переселенцев в Грецию постояла, возможно, из пленников, привезенных туда в качестве рабов во время маковейских войн. Палестина же все бурлила. Пришлось теперь же новому царю посылать своего полководца Никанора против восставшихся. Шел уже 161 год, седьмой год войны, а конца все не было видно. Никанора Иуда умудрился разбить, причем сам Никанор погиб, его голову выставили около храма. Одновременно повстанцы послали посольство в Рим с просьбой о помощи и предложением союза против селевкидов. При этом важно заметить, что никто из макомеев независимость иудеи пока не провозглашал. Диметрий послал очередное войско, и Иуда Макобей пал в бою. Еще до того... В другом бою пал его брат Элиэйзе, но на этом противники выдохну, выдохлись И следующие 7 лет, со 159 до 152, в стране был относительный покой, в политике сохранялась патовая ситуация. В религии тоже была патовая ситуация до такой степени, что все эти 7 лет пост первосвященника в храме оставался вакантным. И вновь, уже в который раз, удобный случай пришел со стороны. В 152 году появился новый претендент на Селивкидский престол, некий Александр Балас. Он пообещал евреям свободу, они его поддержали, он занял престол. Деметрий был убит, но номинально Иудея осталась еще на некоторое время провинцией Селивкидской империи. Однако теперь первосвященником стал Ионатан, брат Иуды Маковея. В 150 году Александр Балас утвердил его правителем Иудеи, Своим губернатором в этой провинции Возможно Ионатан просто получил новую линию первосвященников Но греки продолжали вредить себе В 147-м появился еще один претендент на селевкидский престол Деметрий II Толемеевский Египет его поддержал А Александра Баласа выгнали В 145-м произошла очередная смена власти Потрясающий еще один удачный поворот судьбы Ионатан использовал и его В Иерусалиме стояла крупная крепость Акра, в которой продолжали укрываться противники Маковеев-Хашманеев, так как помимо эллинизированных евреев, там держали оборону и сами греки. Ионатан до поры крепость не трогал. Но теперь он решил с врагами под носом покончить и Акру осадил. Диметрию донесли, и он вызвал непокорного губернатора к себе. Ионатан не испугался и поехал. Они душевно поговорили, дело кончилось миром. Мало того, Деметрий расширил предел Иудея. Короткое время и Иоаннатан верно служил Деметрию. Дальше, вы будете смеяться, появился еще один претендент на Селевкию. Сын Александра Баласа, Антиох VI. Не обремененный ненужной в государственных делах порядочностью. Иоаннатан быстро перешел на сторону последнего. Принял деятельное участие в войне против своего вчерашнего благодетеля Деметрия. Шел Уже 143 год до новой эры. Очередной антиох победил, еще больше расширил границы иудеи, но его советники, поразмыслив о набирающемся силу евреи, обманули. Арестовали Иванатана, а позже в этом же году убили. Теперь Шимон, очередной брат Иуды Макабея, взялся выводить страну на светлый путь. Выбор у него был небольшой. Провозглашать независимость он так все еще и не решился. Поэтому евреи вновь персигнули на с Деметрию. Шимон стал первосвященником самочинно. Тут умер Антиох VI, но греческая гражданская война продолжалась. Тогда Шимон послал посольство в Рим, предлагая союз. Римляне с ней зашли, и консул Люциус Цицилиус Меттел заключил союз. Деметрий решил сохранить лицо, утвердил Шимона в сане первосвященника, а иудею освободил от уплаты налогов, то есть фактически даровал ей независимость. Иудейское государство в полном смысле было восстановлено в 142 году до новой эры. Нельзя сказать, что в мгновение ока все греческое было забытое, а национальное восстановлено. Эллинисты остались, и даже царь иудейский мог носить, например, имя Александра, как Александр Янай. Однако накал противоречий резко спал. В 141 году непобежденные защитники Акры выторговали себе право уйти с миром из Иерусалима. С восстановлением национального государства исчезла, и по крайней мере временно отдалилась, опасность исчезновения еврейского народа и религии. В 140 году евреи закрепили за Шимоном и его потомками государственную и религиозную власть. Пожалуй, впервые теперь появилось время, вместо вопроса в кого верить, заняться вопросом как верить и на сцену вышли садукеи и фарисеи. Можно сказать, что садукеи с были наследниками эллинистов, а фарисеи – прущим, соответственно, хасидов. Действительно, садукеи в обыденной жизни были более либеральными людьми. Смотрели на жизнь широко, фарисеи же ратовали за сохранение традиций. Но борьба между этими двумя течениями качественно была иной. Противостояние эллинистов и хасидов было фактически противостоянием сейкулярной и религиозной частей общества. Противостояние садукеев и фарисеев происходило внутри религии. Фактически впервые мы можем говорить здесь о чисто религиозных течениях. Садок, именем которого было названо первое течение, был основателем одной из семей священников, выдвинувшихся еще при Давиде в Великом Собрании или Синедрионе. Санхедрини, садукеи имели явное большинство и были, как сейчас сказали бы, правящей партией. Будучи все же из хороших семей, они поделили между собой храмовые и священнические должности. Однако мы знаем, что Саддукеи уничурались и светской карьеры Среди них было много богатых торговцев, армейских и гражданских чинов. В отличие от эллинистов, садукеи были патриотами своего народа и своей вновь отвоеванной страны.